хранятся в музее города Гераклеон. И за полярным кругом в Белом море критяне интересовались прежде всего мехами и тем же янтарем. Ведь янтарь до сих пор находит даже в устье реки Печоры. Поморы называют его «морской ладан». Так удивительно ли, что в Заполярье мы то и дело наталкиваемся на сооружение схожие с обиталищем Минотавра. Таким образом, связь между спиралью на Кносской монете и каменными лабиринтами Беломорья перестает быть бесплотной. Что есть лабиринт? Но откуда берет свое начало столь замысловатая форма лабиринта? Ученым известно несколько типов этих сооружений. Наиболее распространен из них спиралевидный с одним входом-выходом. Совершим прогулку по одному из таких каменных лабиринтов, найденному возле села Умба на Кольском полуострове. Диаметр его больше 60 метров. Сначала, двигаясь по спирали против часовой стрелки, мы приближаемся к центру, но вдруг неожиданный поворот и мы устремляемся уже в обратную сторону, достигая наружной спирали лабиринта. Снова поворот и опять к центру. Совершив несколько переходов из одного хода спирали в другой, мы, наконец, приходим к центру лабиринта. Это тупик. Выбраться из него можно, только совершив весь путь обратно. А вот еще один лабиринт, дошедший до нас из глубокой древности — Правда, форма его значительно проще, чем у беломорских лабиринтов. Это так называемое Тигашевское городище, существовавшее в Волжской Болгарии приблизительно до X века. Назначение этого лабиринта очевидно. Это оборонительные сооружения. Допустим, нападающие ворвались в крепость лабиринт. Перед ними два пути. Путь направо ведет в тупик, в замкнутое пространство между двумя стенами. Здесь на захватчиков с двух сторон со стен посыплются стрелы, а щит прикрывает только левую половину тела. Так что тупик — верная гибель для нападающих. Если же они бросится налево, им предстоит повернуться правым неприкрытым боком ко второй стене, где сосредоточится основная масса защитников крепости. Такой же метод защиты крепости применен и в циклопической постройке критомекенской эпохи в Теринфе. Значит, основное предназначение лабиринта — оборона. Возможно, на ночь в центр лабиринта крепости загоняли скот. Таким образом, сквозь миф о лабиринте, где обитал Минотавр с головой быка, начинает проступать хоть какая-то реальная основа. В заключение приведу еще два примера. В книге Гордона Чайлда «У истоков европейской цивилизации» приводится чертеж лабиринта, весьма схожего со спиралью на кноской монете. Это укрепление эпохи Неолита В, как его именует Чайлд, раскопанное археологами на материковой Греции. А если мы еще посмотрим на одну из икон XVI века, где изображен древний Новгород, мы сразу узнаем черты нашего знакомца лабиринта. Центр города окружен тремя кольцами мощных каменных стен. Внутреннее кольцо с нескольких сторон имеет... Большие Т-образные углубления, что иное, как лабиринтные тупики. В поисках ворот нападавшие вынуждены были заворачивать в них и оказывались под обстрелом сразу с трех сторон. Две совсем разные эпохи, разделенные тысячелетиями, но в каждой из них мы встречались с лабиринтом. Пестрый хоровод лабиринтов со временем несомненно, пополнится новыми находками. Но вряд ли они поклеблют наше предположение о том, что северные лабиринты Британии и России — потомки критского творения легендарного гения Дедала.